Глава 4 Нет, я понимаю, что босс весьма оригинальный, но зачем было просить меня создавать нового персонажа, чтобы помочь тебе с ним справиться за 10 ударов? Я еще не был мертв, но двигаться уже не мог. Моя шкала здоровья показывала, что я сейчас умру от любого чиха, ибо этот монстр нашинковал меня так, что через меня можно в воду пропускать, а макарошки оставлять. Стоп. «А при чем тут макароны?» «Вань!» Виновато опустил голову, стоял все тот же неудачливый воин, оружие которого до сих пор было у меня в инвентаре. «Он меня спокойно одолел дважды! Я еще не привык к игре! А также... А также ты просто болван, который не смотрит по сторонам и себе под ноги!» Вздохнул воин, чьи боевые навыки можно было бы сравнить с мастерами спорта по фехтованию. Он с тобой расправился только из-за того, что ты просто дурак. И не называй реальных имен в игре. Сколько раз я тебе про это говорил? У тебя не особо звучный ник, ты это знаешь. Зато нас так сложнее будет вычислить в реальном мире. Ты знаешь, как люди мстительны даже за игру? Уже несколько инцидентов было, когда влиятельные кланы из-за кого-то распадались, а виноватых потом в реальном мире... А, да хватит уже, а! Возмутился я, пошатываясь на ногах. «Я, конечно, понимаю, у вас любовные разборки, но можно уже закончить дело?» «О, реально говорящий!» Поднял брови матерый, как я сам его для себя обозвал, потом недоуменно посмотрел на своего друга. «И почему я тебе не поверил сразу?» «Придурок!» Тяжело вздохнул я, тут же доставая меч из инвентаря, нанося точный удар в спину. насадив тем самым воина на ржавый клинок. «Я же говорил, что надо закончить начатое!» Донесено 120 урона. На цель Гроум Рох, наложено отравление в размере 20 единиц урона каждые 3 секунды. «Ваня!» — крикнул тот неудачник и откуда-то достал метательный нож. «Уйти, конечно же, я от ножа не успел. А зачем?» «Итак, цель выполнена». Стоит только мне вырвать клинок из тела воина, как он тут же умрет. Хе -хе. Выдергивая меч из спины их опытного товарища, я видел недоумение в глазах девушки-мага и воина-придурка. Нет, даже с большой буквы. Придурка! О, заметка на нем повисла. Теперь среди сотен тысяч других игроков я смогу его отличить. Но не успею повесить на остальных. получено двадцать урона вы умерли квест по поиску и уничтожению мутанта воришки игроками выполнен им доступна новая квестовая линейка которая в будущем снова сведет их с вами времени до возрождения 30 минут и что мне полчаса делать просто так висеть в воздухе бестелесным духом тоже как-то не прикольно хватило пока я с тем синим общался но там Я передвигаться не мог, а сейчас хоть двигаться могу. О, и статистика доступна. Вот только смысл от нее, если у меня опыта нет. Получено 129 опыта воина и 129 опыта игрока. Получение нового уровня заблокировано вашей смертью. При возрождении будет доступна возможность получить уровень и распределить характеристики. Получено достижение «Смерть мне не преграда». Выдается за то, что вам удалось убить игрока после собственной смерти. Получено 100 свободного опыта. О, а это что за дикий зверь такой? И с чем его едят? Я, конечно, представляю, что это такое, но лучше уточнить. А ну-ка, справка, яви мне суть. О, сработало. Надо уже перестать этому удивляться. Совет. Свободный опыт. Самый ценный опыт в игре. При его распределении в другие виды опыта, он не учитывается как опыт игрока, благодаря чему два игрока одинакового уровня могут быть разными по силе. Пример. Игрок 1. Опыта игрока 1000. Опыта воина 1000. Смог реализовать 5 навыков воина. Игрок 2. Опыта игрока 1000. Опыта воина 1000. Свободного опыта 500. который он перераспределил в опыт воина. В итоге, опыта воина у него полторы тысячи, при тысячи опыта игрока. Итог, игрок 2 сильнее. И все счастливы, надо было добавить в конце. Ну да ладно. Главное, что теперь могу открыть первый путь и не мучить свою совесть на тему того, что у меня есть нераспределенный опыт. Кстати, а куда лучше потратить свободный опыт? Если рассуждать логически, то лук мне сейчас никак не достать, а путь разбойника хорошо должен раскрываться именно при игре лучником. Мне так кажется. А вот путь мага, вот его можно использовать и в моей текущей незаурядной ситуации. Вот только как магу навыки открывать? Девушка как-то же использовала заклинания, а у меня панель навыков пуста. Ай, разберёмся. Перевести 100 свободного опыта в опыт мага. Да? Нет. Конечно же да! К чему эти вопросы? Вот теперь все выглядит куда лучше. Так, стоп. Эти двое еще здесь. А чего они не уходят? Они что, моего респауна ждут? А вот фиг им. Не буду возрождаться. Если такая возможность у меня будет. Либо появлюсь так, чтобы можно было сразу атаковать их врасплох. «А ты уверен, что он не обидится, если мы с его трупа выпавшие вещи стянем?» Переминалась ноги на ногу девушка, как-то понура смотря на своего сопартийца. «Да блин!» Развернулся и взял за оба плеча девушку придурок, слегка потрусив ее в разные стороны. «Соберись! Он нам потом спасибо скажет, что мы не оставили его лут этому боссу! У меня так веревка с камнями пропали после смерти!» «Да ну, не верю, что это босс сделал!» Сначала она приподняла одну бровь, потом вырвалась из его хватки и развернулась на пятках своих сандалий. «Ты как хочешь, а я за серебром и медью пошла». «Не верь», — буркнул себе под нос игрок, присев рядом с бездыханным телом своего помощника. «А вот ловушка с веревкой у него не просто так появилась». «А ты смышленый парень, оказывается, но прозвище я тебе все равно не поменяю». так как ты реально придурок. Вот зачем девушку было трясти из стороны в сторону? Она, может, согласилась бы остаться с тобой в пати, побить мобов там, прикрывать твою пятую точку, а ты... эх, балбес. Примерно минут десять этот воин еще копошился рядом со своим опытным, но несколько неудачливым товарищем. Точнее, рядом с его телом, бездыханным телом. А я же в этот момент за ним наблюдал, так как не хотелось пропустить хоть какую-то мелочь. Хочешь знать своего врага – наблюдай за ним. В итоге, когда он наконец свалил, я смог облегченно выдохнуть, гипотетически. Дышать-то в бестелесной форме я не могу, легких нет, рта нет, ну и всего такого. Открыв ментальными движениями руки меню, что меня уже в очередной раз на самом деле удивило. Сразу полез в раздел «Пути развития». Что мы имеем? У меня есть достаточно опыта для «Пути воина» и для «Пути мага». Так что открываем их по очереди. Сначала «Путь воина», добытый честным трудом. Разблокирован «Путь воина». Доступно три ветки развития воина. Такс, смотрим... Открылось еще три пассивных умения. Если путь воина можно считать пассивным умением. Хотя нет, нельзя. Это чистой воды перк. Так вот, эти умения были просты до безумия. Система показывала про них следующую информацию. Пассивное умение «Щит» и «Одноручное оружие» позволяет лучше в дальнейшем обращаться с «Щитом» и «Одноручным оружием». Развитие данного направления... позволит вам лучше выдерживать урон и дольше сдерживать натиск противника. Минус данного пути – низкий массовый и одиночный урон. Плюсы – большое количество здоровья, возможность в будущем носить тяжелую броню. Бонус при открытии – выносливость плюс 7, сила плюс 5, ловкость плюс 1, восприятие плюс 1, здоровье плюс 150 – Регенерация здоровья плюс 3 в секунду. Требуется опыт воина для открытия 50. Вот как-то так. Чистый такой танк будет получаться, если верить описанию. Класс во многих играх в использовании был легок. Держи щит перед собой, иногда что-то выкрикивай, привлекая внимание врагов на себя. Изредка руби мечом и бей щитом. Вот и весь отыгрыш за них. Класс как раз придурку подойдет. Думать совершенно не надо. Дальше что у нас? Пассивное умение двуручное оружие. Позволяет в дальнейшем лучше обращаться с любым двуручным оружием. Развитие данного направления позволит вам лучше наносить массовый урон. Минусы? Возможно носить только среднюю броню, а в будущем среднюю броню высокого класса бронирования. Низкий урон против одной цели – Плюсы – огромный урон по множеству целей. Возможность возвращать часть нанесенного массового урона в здоровье. Бонус при открытии. Сила плюс 8. Плюс плюс плюс плюс – плюс восемь. Выносливость – плюс четыре. Ловкость – плюс один. Восприятие – плюс один. Здоровье – плюс сто. Вампиризм – 1 процент от нанесенного урона. Регенерация здоровья – плюс два в секунду. А вот это уже интереснее. Опыта нужно столько же. Тоже некий аналог танка, только... как их там называли в древности? Черт, игровой сленг иногда сложен. А, вспомнил, Пушер. При правильном развитии вот такой вот двуручник способен легко пробить для своей пати путь до босса, где уже с большей вероятностью станет просто мясом. Но с таким вот игроком зато шанс вайпнуться по пути очень низок. но за него еще играть надо уметь. Дальше. Пассивное умение. Два одноручных оружия. Позволяет в дальнейшем лучше обращаться с любыми двумя одноручными оружиями в каждой руке. Развитие данного направления позволит вам лучше наносить урон одиночным целям. Минусы. Возможно носить только среднюю броню. В будущем среднюю броню высокого класса бронирования. Низкий урон против множества целей. Плюсы – огромный урон по одиночной цели. возможность снимать часть здоровья помимо нанесенного урона. Бонус при открытии – сила плюс 6, выносливость плюс 6, ловкость плюс 1, восприятие плюс 1, здоровье плюс 100. 5% вероятность нанести дополнительных 30% от максимального урона. Игнорирует броню. Регенерация здоровья плюс два в секунду. Ну а это чистый соло ДД. дэ, -дэ. дилер если расшифровывать. В одной знаменитой игре такой класс назывался Гладиатором. Эх, обожал я за него играть. Даже песенка была про него веселая. Но сколько лет назад это было. Уже давно та игра предана забвению. Но в сердцах наших на Ну ладно. это из разряда ностальгии порефлексировали и хватит нужно и дальше развиваться а дальше у нас будет путь мага надеюсь там не будет таких огромных логов как у пассивок на пути воина разблокирован путь мага доступно четыре ветки развития мага э нечестно считаю это урезанием прав и свобод воинов почему у мага больше свободы выбора Нечестно, вот. Хотя от чего я жалуюсь? Я же сам смогу развиваться по всем этим путям. Хе-хе. Хорошо иметь альтернативный путь развития. Бей того, кого надо, и качайся так, как тебе хочется. Смотри на ветки. Пассивное умение, стихийный маг. Огонь, лед, земля и воздух. Все это в ваших руках и голове. Минусы – нет защитных заклинаний. Плюсы – возможность наносить огромный урон как одной цели, так и множеству. Бонусы при открытии. Интеллект плюс 10. Мудрость плюс 4. Восстановление магической энергии плюс 3 в секунду. Магическая энергия плюс 150. Не шибко много, но и так пойдет. Все станет понятно, когда хоть немного продвинешься. Интересно, а как игроки становятся магами? У них есть какие-то базовые навыки? Или это от типа выбранного в начале оружия зависит? Надо будет этот вопрос уточнить, а то игровая справка молчит. Ау! Нет, молчит, падла. Пассивное умение. Мак-лекарь. Ни одна группа без вас не пойдет в бой. Только вы сможете спасти их жизни в самые трудные минуты. Главное самому остаться в живых. Минусы минимум атакующих заклинаний. Плюсы возможность восстанавливать колоссальное количество здоровья. В будущем воскрешать павших товарищей. Возможно ношение любых типов брони со временем. Бонусы при открытии. Интеллект плюс 8, мудрость плюс 4, сила плюс 2. Восстановление магической энергии плюс 2 в секунду. Магическая энергия плюс сто. «О, вначале ты вата, который убьет каждый второй, а потом ты неубиваемый лекарь, который сам при возможности заковыряет кого угодно своими слабыми атакующими заклинаниями. Вот он у меня будет в приоритете. Надо бы на него заметку поставить». «И... готово?» «Самое то в связке с классом воина. Пассивное умение. Маг поддержки». Если союзникам не хватает урона, дайте его им. Если у союзника мало защиты, повысьте ее им. Минусы – минимум атакующих заклинаний. Плюсы – возможность усиливать своих союзников в разных направлениях. Бонусы при открытии. Интеллект плюс 4. Мудрость плюс 10. Восстановление магической энергии плюс 2 в секунду. Магическая энергия плюс 100. Все ясно. А последний – маг-призыватель. Даже смотреть не хочу. Опыта надо столько же, как и на всех остальных пассивках. Пятьдесят. Устал эти полотна читать. И как раз таймер подошел к концу. А почему объявление о возрождении не появилось поверх остальных окон? Не пойдет. Надо будет в настройках порыться и исправить этот момент. Чпоньк И я снова на ногах. Эх. Как все же прекрасна жизнь! Как приятно чувствовать свое тело! Как воздух наполняет легкие, как при движении одежда трется о кожу. Как же я поэтому успел за полчаса соскучиться! Смотрим, что у меня там с уровнем. Ну как есть второй уровень. И уже немного опыта есть до следующего уровня. Неплохо. Также доступно 5 единиц свободных очков характеристик. Оставим их на потом, когда прижмёт. А сейчас надо продолжить заниматься стенкой. Нужно уже доделать этот чёртов коридор. Несколько часов спустя. «Пятая чёрт кирка!» – орал я в сторону стенки, которая уже углубилась на две трети своей максимальной глубины. Но всё ещё была в процессе строительства. «Да когда ты уже будешь построена?» Процесс строительства 599 из 600. Запас выносливости 48 из 300. Ого! А я даже не обратил внимания на то, что у меня коридор почти достроен. Тогда и черт с этой киркой. Сделаем по старинке. Сжали кулак, отвели за спину и удар. Получено 11 урона. Да какого фига так больно? Стоял я, тряся больной после удара рукой. «Разрабы, это же игра! Алло!» В один миг коридор весь засветился синим цветом, и с хлопком последнее препятствие тут же исчезло. Появилось уведомление, что доступно еще пять вариантов строительства новых помещений. Но мне почему-то было лень сейчас смотреть на них. Надо что-то делать с процессом так называемого строительства. А то оно уж очень медленное Получено строительного опыта 100 Вы достигли первого уровня в строительном ремесле Скорость строительства повышена на 10% А вот это уже хорошая новость Значит, чтобы строить быстрее, надо просто строить больше Главное, чтобы строилось Похоже, так работает со всеми навыками Чем выше уровень, тем быстрее делаешь что-то и тем выше качество у изготавливаемого предмета. Надо бы посмотреть на навыки производства инструментов. Изготовление простых предметов. 60 из 100 опыта. Ну, немного осталось до сокровенного первого уровня. И в этом направлении. Итак, что мы имеем в итоге? Опытный игрок способен размотать меня на два счета. А я ему во время честного боя ничего не смогу сделать. Все новички тупят. Но тут рано делать вывод. Мне нужно развиваться во всех направлениях. Но ну и все. Ах да, нужно повышать известность. Только вот как? Понятия не имею. Ну, как говорят на моей земле, надо разбираться с проблемами по мере их поступления. Ко всему никогда мне не быть готовым. Опыт уже указал мне на это. Так что будем крутиться как белка в колесе, но будем развиваться и еще раз развиваться. А еще надо найти источник ресурсов. А еще надо при возможности наладить связь с внешним игровым миром. Да и с реальным тоже. А еще надо понять, как тут вообще что-то строить, если ресурсов толком нет. Совет. При выдалбливании новых помещений... Часть ресурсов в эквиваленте объему переводится в инвентарь меню строительства. Проверьте меню строительства. Проверю, но потом. Что-то мне не особо нравится, как играет рябь на тумане при входе. Видимо, сюда могут попасть не только по квесту. Конец четвертой главы.